Он говорит с огорчением. чего я этого не вижу? В нем много непонятной жестокости. Точно хищный зверь. Он и с женщиной обращается, как дикий зверь». 17 сентября. Между прочим, я присутствовала однажды при случке кабана с молодой свиньей. Это было на фабрике. Мы спрятались шуркой и смотрели, И когда кабан вскочил на нее и стал ее мять, и когда она была вся в крови, металась и стонала, он пыхтел, пьяно, дрожал. Я рассказала ему об этом. Он очень смеялся. Так смеялся, что слезы выступили на глазах. Это значит, он очень доволен. 23 октября. Я говорю, что папа может убить словом. Этот случай не дает мне покоя. Он думал, я этого не знаю, но я видела, как он может быть жесток, как он расправляется с теми, кто перед ним провинится. И если что надумает, это не шутка. Уже при одной мысли об этом я сжимаюсь комок. Это страшно, жутко. Зачем пришлось мне это узнать? И он хитрый, злой и хитрый. Вот что было. У няни Агинушки есть внук, крестник. Все его знают, как Петрушу. Он работает в гараже. Известный гимназист. Дети его любят. Великий князь Дмитрий и Владя также. Примечание. Великий князь Дмитрий Павлович, флигель-адъютант, ротмистр, лейб-гвардии конного полка, сын Павла Александровича и великой княгини Александры Георгиевны, умерший в 1891 году после рождения Дмитрия Павловича. Владя, князь Владимир Николаевич Орлов, родился в 1868 году. Генерал-майор Свиты Ее Величества, заведующий походной канцелярии Николая II. Дружба государя с Орловым началась в 1905 году после одной знаменательной беседы когда Орлов развил Николаю свои соображения относительно таинственных пружин революции, заключавшихся в масонстве. Под масонством князь Орлов представил себе нечто скрытое, мрачно-загадочное, подпольное, соединенное с черными мясами и потаенными убийствами. И этот всемирный союз еврейства правил мировой интригой против самодержавия русского царя. Однажды, когда мы сидели за маленьким столиком, Мудро показывал что-то ужасное. Между прочим, в отношении мамы и Орлова. Их имена все время переплетались, и руки тоже. И мама была очень испугана, особенно когда увидела тень мертвого Орлова. Папа оскорбился и ушел, приревновал к тени. При этом верчения Мудро, кроме меня и Рубки, не было. Никого. А Гинушка слышала об этом и передала Петруше. Папа отнесся к этому серьезно. Ночью он был у меня, он впал в тоску. Утром убил Виру, маленькую собачку мамы. Часто ходил гневный. О чем там говорили, не знаю. Мама мне потом рассказывала. Он ночью так жжал, что пришлось приложить компресс. Мама оставалась на другой день в своей комнате. Маленького к ней не приносили. Папа был оскорблен, что руки их переплетались во время предсказания. 20 ноября. Приехала новая гадалка, Гриппа. Ей 30 лет. Она очень хороша, очень ловка, обжигает, как ночь. Папа говорит про нее. В одну ночь она может принять три поколения царской семьи, а потом пить свой шоколад в кровати. К ней льнут все кобели, все ее боятся, особенно ее предсказаний. У нее странная манера гадать. Она берет своей рукой. На груди у нее длинная черная блестящая лента. Один конец она дает тому, кому гадает. Велит держать правой рукой. Другой конец прикреплен у нее на груди».